У него были усы, родинка перстинь и сильный нам прямо. Ему надлежало получить несколько листков бумаги и возмун некрасивым. Э, послушай, Настя, что ты прилеверь? Пойдём выкупаемся. А? Будем как люди. Нет, исключено. Ну, я всегда вот утверждал, но мне никто не верит, что с тобой совершенно невозможно говорить серьезно. Я тебя спрашиваю, какие у тебя будут предложения по поводу господина Ланги, давнишнего моего знакомого? А? В прошлый раз я подарил ему небольшой фильмник, который я надеюсь он сохранил как воспоминание. сего стороны было бы невежливо выкинуть его, и я надеюсь, что он прокручивает его время от времени. Ведь я подарил самые лучшие чувства, и я не думаю, что это будет неоригинально сделать ему подарок еще. Этого, первых. А во-вторых, уважаем этого ящ носта. В-третьих, как это говорится. в встречах, идишли, тот случай не был сложным. Хотел бы я посмотреть, к какого конца ты будешь браться за теперешнее дело. Ты ведь об этом даже представления не имеешь. Единственное, что ты знаешь, это что Вольфген в Лавде будет искать возможность прибрать к рукам работу Виктора Андриеса. Но уверен ли ты этогочка, ты там, что господин Ламди действует в единственном числе? Вообще-то они не очень шитаются в одиночку. Если на этот раз он появился без жены и детишек, весьма возможно, что за ним тянется какой-нибудь помощник или помощница. Может, да, муж ты это. надействовать очертявую луну. Не в силе, не в праве. Так, теперь пойдём дальше. Что ты думаешь о том, почему я не получил работу до сих пор? Ну почему от тебя не трезят? Правда, прошло всего 3 дня, но подобные дела не откладывают. Их решают быстро. Подумал ли ты о том, то господин Ланге мог включить и нас в свои расчёты. Что вполне вероятно. Судя по его возрасту, мы не можем надеяться, будто он неопытный простачок. Что ты думаешь, уважаемый товарищ Настёк, по поводу того, что господин Ланге заслал к нам? И это вполне возможно. Ну, просто так. Так вот, я А? Тебе такое присело в голову? Разрешите. Говори, говори, дорогой, выкладывай, я тебя слушаю, очень внимательно слушаю. Приходило? Друзь. Что ты? Ну, ты не удивляйся, Настя. И когда же тебе пришла в голову подобная мысль? В тот самый момент, А слышу в бодине. Майор повернул ручку. Я ласточка, я ласточка. Говори, говори, ласточка, я цапля. Инженер отправился в море на лодке. Лодка в считанный час. Так, так, есть ещё лодки в море. Только две. Ну, что, ж, следи внимательно. Не будут ли они сближать? Возьми лодку и подойди к ним поближе, только смотри, не испугни и не испорти им отдых. Ты докладывай каждые 15 минут. Слушаешь? Как хорошо гребёшь себе. Море будет, ветерочек, ветерочек. Так что ты говорил, что, а то я тебя прервал. Я говорил, что уже думал о вашей гипотезе, возможно, господин Ланги. вообще не главное лицо